Глава 47. В золотой церкви их осталось лишь семеро: королева, епископ, инквизитор Кай и четверо подсудимых. Ты привел нас в церковь, хотя знал, что она ядовита. В голосе королевы колотым льдом звенел гнев. «Так ли, пастырь?» «Я хотел провести заседание суда Инквизиции в церкви безродных», — ответил Кай, «но епископ Сванур мне запретил. Как младший пасану я был вынужден подчиниться. Но для вас, ваше величество, у меня имелось противоядие». «Ладно, так уж и быть, я тебя прощаю», — с смилостивилась королева. «Ведь в конце концов я обязан тебе жизнью, пастырь» если бы ты не передал весточку, что я должна покинуть свой замок, если бы я продолжала взывать к великому джи в своей золоченой молельне, даже страшно представить, что бы произошло». Удивительно, как некоторые люди боятся и избегают даже самого слова «смерть». Герде смерть предстояла не на словах и в самое ближайшее время. Было ли ей страшно представить, как это произойдет, Первый и последний полет на крылатом муре, вид на дремлющие вулканы и на один пробудившийся, извергающий в небеса густое раскаленное семя, а потом свободный полет, нетерпимый жар. Умрет ли она от этого жара уже, пока будет падать, или все же успеется прикоснуться с кипящей лавой еще живой кожей? Примет ли ее Господь? которого зовут то ли Джи, то ли джи то ли Джизус в свои чертоге. Да и есть ли вообще Господь? Ей хотелось все это знать, но страшно, пожалуй, не было. Она как будто заледенела. Да, душа ее застыла черной ледяной глыбой. Там, в вулкане, она оттает суд еще не закончен сказал епископ выполни свой долг пастырь он свирепо сверкал глазами на кая и был бы рад его уничтожить но не мог ничего предпринять против человека который сделался любимчиком королевы да владыка герда молча наблюдала как перемазанный в крови рукой Кай взялся за иконку и темной стороной указал на человека, которого она так сильно любила и так плохо знала. «Алхимик Альвар, сын сокрытых, ты однажды уже был приговорен к смертной казни за ересь, колдовство и богопротивные алхимические занятия. Сим, я снова подтверждаю справедливость прежнего приговора». Завтра тебе прилюдно отрубят голову, и на этот раз ты не избежишь наказания. Альвар посмотрел на нее умоляюще. Он хотел поймать ее взгляд, по праву, если не возлюбленного, то хотя бы приговоренного к смерти. Но она отвернулась. Как бы со стороны, как если бы она уже умерла, Герда наблюдала за собственными реакциями. Раньше бы она, услышав приговор Альвару, кричала и билась, и бросилась бы к нему, и попыталась поцеловать, и оттащить ее можно было бы только силой. Ныне же лед, сковавший ей душу, остался неколебим и лишь совсем немного подтаял с левого края, и единственной талой каплей вытек из глаза и капнул на руку. И Герда слегка удивилась, что капля эта прозрачна, а не черна. «Староста Чен», — продолжил игуменкай, указывая темной стороной иконки на староство. «Ты виновен во лжи, стяжательстве, убийстве и причинении вреда населению чистых холмов. Я не ведаю, знал ли ты, что краска, которую ты брал, у алхимика ядовита? Я ничего не знал!» Сипло выкрикнул староста. «Он ничего мне не говорил!» «Даже если так! Ведь ты умён староста. Думаю, сомнения относительно этой краски тебя не раз посещали». «Я думал, если блестит, как золото, значит золото!» «Но ты предпочел защитить себя и свое доходное дело, свалив болезни и смерти людей на якобы ведьму Анну. Колдовством ты не занимался» но участвовал в делах зла а значит служил сатане властью данной мне господом и святой инквизиции я приговариваю тебя к казни через повешение что будет с моими детьми тоскливо заныл старостачен что будет с моей дочкой и с ваном епископ сванур собирался что-то сказать но кай успел первым «Они останутся живы, ибо дети за грехи родителей не в ответе». «Как красиво сказано!» — восхитилось ее величество. «Но, конечно, Ван не будет больше стремянным», — добавил Кай. «Он помог тебе натравить на пленного муров-копателя, и ему нельзя больше доверять». «Теперь эту!» — с ненавистью брызнув слюной, епископ кивнул на Герду. Кай повернулся к ней. Его взгляд был такой же умоляющий, как у Альвара. Он как будто молил ее о снисхождении, этот подлец, как если бы не у него была над ней власть, а наоборот. «Знала ли ты, дочь сокрытых, Герда, что твой возлюбленный Альвар давал старости ядовитую краску, и этой краской были покрыты стены золотой церкви?» Она ничего не знала. Хрипло произнес Альвар. «Я задал вопрос не тебе, а ей. Я не знала, что краска, которую алхимик готовил, для старосты ядовита. Я верила, что в ней содержится чистое золото, и что Альвар дает ее старости в качестве расплаты за то, что тот сохранил ему жизнь». В глазах игумена Герда увидела облегчение, как будто он опасался, что она ответит иначе хотя, казалось бы, какая ему разница, что она скажет. Исход все равно один. Кай взял в руку иконку. Ледяная глыба, заменившая Герди душу, снова слегка подтаяла, и теплые капли поползли по ее щекам. Но оплакивала она не себя, а сокрытый народ — Семнадцать веков, хранившие, передавая из поколения в поколение, научные знания, утраченные человечеством после большой нуклеарной порчи. Теперь, вместе с нею и Альваром, сокрытые заканчивали свое земное существование. Ведь хранительница стада, которая унесла дочь Герды вместе с единственным уцелевшим ягненком по тайным подземным тоннелям и катакомбам, была уже слишком стара. Она не успеет дать ребенку нужные знания. И Бог не заговорит с последней сокрытой, ибо чудотворная икона осталась у инквизитора. Сокрытый народ погибнет. Однажды, когда Герда была ребенком, одна из старух сокрытых поведала ей про слухи, что якобы есть другие сокрытые в других землях, лежащих по ту сторону ледяных стен. Но Герда не верила в слухи и не верила, что жизнь за пределами блаженных островов сохранилась. Да, дочь ее будет жить, но вырастет в мире, лишенном надежды на просвещение и станет такой же темной, как остальные, и мир навсегда пребудет во мраке. Я не вижу состава преступления у Герды, дочери сокрытых, неуверенно сказал Кай. Она не участвовала в делах зла. Как и Анна, она невинна. Дочь сокрытых изумленно смотрела, как он теребил в руках священную иконку, не решаясь указать на нее ни одной из сторон, ни темной, ни светлой. Он, похоже, действительно хотел ее пощадить, но боялся. Очень боялся. То ли королеву с епископом, то ли себя самого. «Как так не участвовала!» После нескольких секунд шока взревел епископ. «Что значит невинна? Она одна из сокрытых, а сокрытые есть бездушное сатанинское племя, это знает любой безродный!» «Разве мы опираемся на еретические сплетни, которые распространяют безродные?» С нарочито-вежливым удивлением парировал Кай. «В магме ведьм о сокрытом народе сказано только то, что его не существует в природе, и все истории о сокрытых — ересь безродных». Сванур побагровел. «Довольно, пастырь Кай!» — беззлобно одернула игумена королева. А то ты доведёшь епископа до удара. Хватит ломать комедию. Мы все понимаем, что у этой девки злокачественная природа. Она бездушный близнец. Само её существование противоестественно. Ну же, пастырь, не разочаровывай меня. Укажи на ведьму иконкой. Кай не пошевелился. Он так впился рукой в иконку, что пальцы его побелели. Наконец он проговорил. По закону, если рождена тройня, то сначала проводится обряд определения бездушного близнеца между двумя, а затем, когда первый бездушный определен, опять между двумя. В нашем случае обряд был не завершён Между Анной и Гердой великий Джи свой выбор еще не сделал. Портниха Анна, от слабости и дурноты задремавшая на скамье подсудимых, при упоминании своего имени встрепенулась. — Я могу пошить для нас с сестренкой красивые платья, чтобы великий джин нами любовался. — Что ты предлагаешь нам, пастырь Кай? — возбужденно спросила королева в предвкушении нового развлечения. — Провести законный обряд верчения для определения бездушной сестры. Ее величество захлопало в ладоши. — Давай, пастырь! Игумен Кай начертил большой черный круг на каменном полу церкви. Потом провел угольком вертикальную линию, разделяя окружность на две равные половины. Поместил золоченный священный плод в центр круга. — Встаньте в круг, — приказал он сестрам, — каждая на свою половину. — А моя половина — это правая или левая? — спросила портниха Анна. — Куда мне встать, пастырь? Страх замерзшим муром застыл в сердце Кая. Вдруг сейчас он укажет сестрам неверные места в круге, и Господь их из-за него перепутает. Игумен тут же себя одернул. Так не бывает, Господь никого не путает. Ты, Анна, встань на левую сторону, от ты, Герда, на правую. Если обе невинны, но сердце его лишь с одной из них, означает ли это, что Бог указывает ему на ту, что обладает душой? Или это, напротив, дьявол защищает ее бездушную? Вот сейчас и посмотрим. О, Господь! Ответь, в ком дьяволово семя, а в ком человеческое? Вознесся голос Кая к церковным сводам, и правой рукой он крутанул священный плод так сильно, как только мог. Золотое яблоко вертелось долго, целую вечность. Наконец, сделав последний, Мучительно-медленный оборот, оно остановилось. Священная выемка указывала на Герду. — Что и требовалось доказать, — удовлетворенно произнес Сванур. — Ну, игумен, выполняй указание Господа! Кай приподнял руку с иконкой, не решаясь повернуть ее ни темной, ни светлой стороной к Герде. Что, если прав на самом деле алхимик Альвар, утверждающий, что Господь, когда говорил про неотличимые плоды добра и зла, не имел в виду близнецов, а предупреждал, как непросто увидеть разницу между добром и злом? Кто сейчас говорит с ним, игуменом, голосом приговоренного к смерти еретика? Господь или дьявол? И что станется с ним, игуменом, если он сейчас укажет на Герду светлым ликом иконки? Что застыл-то, пастырь? «Околдовала она тебя? Парализовала?» — мстительно поинтересовался епископ. «А меня, смотрите-ка, попустила!» — тут же с изумлением и восторгом добавил он. Правая рука епископа Сванура ожила, вероятно, в результате действия антидота. Он завороженно пошевелил отекшими пальцами, а затем извлек из кармана своей сутаны священную иконку и темной стороной указал на бездушную Герду.